Глава 15. Переоценить счастье, которым опахнула Ирен, когда малыш Артур доковылял до матери и был подхвачен ею на руки, просто невозможно. Всю дорожную усталость просто смыла волной. Рядом несколько стеснительно топталась Лорен, тоже желая получить свою порцию ласки. У леди подозрительно защипала глаза. Дикон, как самый взрослый и серьёзный, терпеливо ждал, пока малышня наобнимается. Поклонился, церемонно взял графиню за кисть и поцеловал пальцы, как взрослый. Правда, не выдержал и обхватив ладонь Ирен обеими руками, приложил к своей щеке и даже немного потёрся об неё. Вряд ли дети могли анализировать свои чувства графини, но если вспомнить, как холодна была к ним собственная мать и вполне равнодушен отец, то, пожалуй, ничего удивительного в этой радости не было. Иран не просто заботилась об их крови, пище, одежде. Нет. Как раз этого дети ещё не понимали. По большей части они всегда жили в сытости и тепле. Зато они весьма высоко ценили то, что графиня всегда находила для них время. Делала для них настольные игры и лично играла по вечерам, помогала Лорен шить куклу, обсуждала некоторые хозяйственные дела с Диканом, дарила маленькие необычные подарки. Просто разговаривала с ними, стала частью их жизни. На составляющие дети свою радость раскладывать не умели, потому радость их была вполне искренней. Пока готовили ванну, дети так и не отошли от Леди и Перед сном она ещё раз заглянула в спальню Артура. Малыш спал, спина в крепкими ножками одеяла на пол. Иран укрыла сына и подоткнула одеяло плотнее, ночь уже прохладные. прохладная. новая нянька, дремала в кресле. Ругаться Иран не стала, но решила заменить ночную няньку. Не все могут бодрствовать по ночам. Что толку ворчать? Тихонько разбудила девушку и, докозав дотерпеть да сегодня, пообещала найти другую работу. Даже бодрствовать, в общем-то, ночью не обязательно, но спать няня должна чутко. Перепуганная Бэ только кивала головой, боясь сказать хоть слово. Второй день весь ушёл на раздачу подарков и хлопоты по хозяйству. Ворковала над новой куклой Лорен. Головка была вырезана из дерева и весьма искусно раскрашена. Она назвала её леди Аннабель». При ней даже имелся берет с настоящим маленьким пёрышком. Дикон получил в подарок книгу, одно название которой заворожило его. Описание земли Лёшо и Синтай «Нравы и обычаи людей, землю эту населяющих, а также повествования о племенах, с коими они воюют, составленные баронетом Терси Райтоном на закате его жизни. Размеры книги впечатляли, как и сумма в два золотых, что пришлось отдать за нее. Сквайр Рейк даже покачал головой, глядя на такой дорогой подарок. Впрочем, сам он получил в подарок теплый плащ с меховым подбоем и безусловно был очень доволен. Женщины, начиная с Анги и заканчивая ней леди Лорен, получили разнообразные отрезы и рулоны тканей и радовались подаркам не меньше детей. Нужно было срочно посадить все привезенные отростки, чтобы за оставшиеся тёплые дни они успели укорениться. Садовник охал и сомневался. Так ваше сиятельство не успеет приняться-то? Айк, я не буду тебя винить, если что-то не приживётся. На зиму позаботьте укрыть лапником, а там, что Бог даст. А вот эти семена уже весной посеешь. Не поморозь только. Бог с вами, ваше сиятельство, обижаете меня старого, а я я знаю, что ты хорошо работаешь, Айк. Я тобой очень довольна. Вот, это тебе. Чего такое-то? Подарок из города привезла. Мне? Да, это пояс из специальной шерсти. Говорят, если носить постоянно, от боли в спине помогает. Садовник вышел совершенно потрясённый. Пожалуй, это был первый подарок в его жизни. Узловатыми пальцами он поглаживал вязаный тёплый свёрток и просто не знал, что и думать-то. Ирен слушала сумбурные доклады, раздавала подарки и отдавала распоряжения, осматривала новый гобеленовый рисунок, придуманный в мастерской, и показывала леди Маргит, как все устроено. Дама проявила редкое внимание к деталям. Сдав ее на попечение горничных и мастериц, хозяйка отправилась в свой кабинет. Ей нужно было подумать над докладами слуг. Далеко не все они оказались радужными. Ест через раз, да разминать тело и вообще не даёт. Даже к окну садиться отказывается, так всё и лежит. Тут лакей сунулся бельё перестелить, он ему чуть руку не сломал. Теперь горничные вообще к нему подходить боятся. Разговор со старой Маршей требовал принятия решений. Конечно, Ирен могла всё пустить на самотёк, но не в её характере было делать зло для собственного удовольствия. Да и какое удовольствие в чужой смерти? А злорадной Ирэн никогда не была ни в одной из своих жизней. Сейчас она уже вполне могла обойтись без лорда Ричарда. Случи, что король признает её законным опекуном, и пусть бы помирал, но он уже и не мешал ей так, как раньше. Оглумиться над проигравшим, пусть и по собственной дури и непорядочности, как-то противно. В конце концов, даже просто для очистки совести стоит попробовать заставить его жить. В комнате мужа дурно пахло. Похудевший, бледный Ричард с какими-то выленившими волосами и тусклыми глазами производил тяжелое впечатление. День добрый, лорд Ричард. Если вам интересно, я могу рассказать, что и как сейчас происходит у вас в хозяйстве. Есть и новости из столицы. И я привезла вам подарок, несколько необычный, надо сказать. Лорд глянул на жену и молча отвернул лицо к стене. То, что легко не будет, Иран понимала сразу, но всё же надеялась, что он начнёт её обвинять или ругать, проявит хоть какие-то эмоции. Но реакция была нулевая. Она терпеливо высидела у него почти час, невзирая на мерзкий запах, велела подать себе взвар и неторопливо, отпивая из кубка, рассказывала, что видела в столице. Пришла она и на следующий день. Рассказала о том, что привезла для дома, о том, что король подписал бумаги и вскоре Через год-два можно будет начать восстановление башен. И на третий день рассказала даже про историю своего появления в палате Пэров, про конфликт с герцогом и про то, чем всё закончилось. Перемежала эти истории домашними мелкими делами, разбавляла, так как находить темы для беседы становилось сложно. Ходила она ежедневно, даже видя, что он злится, хотя и не показывает виду. Всё это время лорд тупо молчал и отворачивался от неё. Хватило его почти на три недели. Как раз в день отъезда леди Маргит лорд запустил в свою жену припасённый заранее тяжёлый кубок. Грохнувшаяся на пол медяшка не выдержала такого надругательства. Кубок можно было выкидывать, один край оказался вмят внутрь. Похоже, лорд вовсе не так слаб, как кажется. И орать он начал как здоровый. Лицо багровое, жилы на лбу надулись, руки сжал в кулаки так, что костяшки побелели. Иран выгнала прибежавших на вопли слуг и тихо сидела в кресле, давая лорду возможность выплеснуться. Слушала, как проклинает тот день, когда согласился жениться на дочери Берета как готов убить всех вокруг, потому что все ходят, а он калека, Как ему хочется сдохнуть. Когда установилась тишина, прерываемая только прерывистым дыханием лорда, она сказала: Я знала, лорд Ричард, что вы редкостная скотина. Я поняла это достаточно быстро. Но даже Скотт не бросает своих детей без присмотра. Хотя, как утверждают церковники, у животных нет души. Однако вы, дорогой лорд, переплюнули даже скотину. Ну, сдохните вы сейчас. Кому от этого легче-то будет? О. Зато я развяжу вам руки, леди жена. Вы снова сможете пустить свою кровать нового мужа. Лорд Ричард, а что мешает мне взять в свою кровать мужчину сейчас? Вы затрудняетесь ответить. Ну так я вам сама скажу. Ничего не мешает. И уж поверьте, вы последний, кто смог бы повлиять на это. Вы сейчас несколько слабы, но вы же не совсем идиот. Ты Гадина. Лорд от злости и беспомощности рвал под одеяльник. Ненавижу, ненавижу. Ирена отошла к окну и молча уселась так, чтобы он не мог её увидеть. Да и воняет у окна меньше. Лорд глухо рыдал, вцепившись зубами в угол подушки. После истерики лорд уснул. Иран терпеливо дожидалась, пока он проснётся. План, который она составила для себя, мог и не сложиться, но хуже, чем есть, всё равно не будет. А пропустить момент его пробуждения она не хотела. Скорее всего, подарок, который она привезла мужу, пробудет в нём интерес. Главное выбрать подходящее время. Так вот ей представлялось, что самое подходящее, когда он откроет глаза. Сложно сказать, почему она была так в этом уверена. Многие вещи даже в той жизни Ирен делала интуитивно, особо не раздумывая. Например, выловить момент и оборвать запой мужа. Никто не учил её, как и когда это нужно делать. Сама научилась, когда поняла, что есть у него эта слабость, как и у её отца. Потом, когда выйдет, можно и отчитать, и поругать, но есть моменты, когда лучше молча подать горячий бульон. Вот и сейчас она была свято уверена, что сможет поговорить с лордом, когда он проснётся. Возможно, толковый психолог смог бы объяснить, почему после такой истерики лорд Ричард больше будет склонен прислушаться к жене, но рядом с ней не было никого оставалось уповать на везение и интуицию. Спал лорд не так и долго, а когда открыл глаза, первое, что он увидел, леди Ирен в кресле у одного из окон. И к креслу прислонены непонятно что такое, похоже на колесо от телеги, только сильно тоньше и двойное. Леди подняла на него глаза и сказала: Я заказала это для вашего кресла. Если сделать так, как я нарисую, вы сможете управлять им сами без помощи лакеев. Конечно, если у вас хватит сил. Свернуть вам шею у меня точно хватит сил. Но сказал это лорд как-то задумчиво, без гнева, скорее по инерции. Вам станет от этого легче. Давайте договоримся, лорд Ричард. Если вам так отвратительно видеть меня, то сейчас я встану и уйду и больше никогда не побеспокою вас. А если вы хотите иметь возможность передвигаться по двору сами, пусть и сидя, то сейчас вы замолчите и выслушаете меня. Потом и решите, стоит ли. Лорд помолчал и нехотя сказал: «Ну...» Рассказывайте уже. Смотрите сюда, лорд Ричард. Видите колёса, как бы двойные. Так вот, толкая руками вот эти наружные, что поменьше, вы будете сами двигать кресло и сможете ехать хоть на конюшню, хоть на площадку для воинов, хоть на псарню. Конечно, вы не сможете ходить, тут я ничего не могу сделать. Но мне всегда казалось, что мужчина и воин должен сопротивляться до последнего, а не бить прислугу от злости. Долго его придётся делать. Иран стоило большого труда скрыть усмешку. По её опыту, мужчины особым терпением никогда не отличались, и этот не исключение. Достаточно для того, чтобы вы пришли в себя. Если руки совсем ослабли, вы не сможете себя сдвинуть. Ремни я вам велела прикрепить не просто так, а для тренировок. Разумеется, нужно есть и нужно растирать тело. Решайте, лорд. Откажетесь, я просто уйду.